«Это уже было со мной. То же чувство, та же невозможность поверить в очевидное. Чувство близкого обморока и неземного покоя. Мы с приятелями пересекаем двор между Рэндалф и Кэрфакс колледжами. У подножия башни кто-то торгует Evening News. Я останавливаюсь, и одна знакомая дурочка говорит, «Смотрите-ка, Николас делает вид, что умеет читать».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 Стюардесса Алисон Келли, гражданинка Австралии, 24 лет, была найдена вчера мертвой в своей постели в квартире дома Паразелл Сквер, которую снимала вместе с подругой. Труп обнаружила подруга Энн Тейлор, также гражданинка Австралии, вернувшись из Стратфорда-на-Эйвона, куда уезжал на выходные. Тело было срочно доставлено в Миддлсикскую больницу, врач которой и констатировал смерть. Мисс Тейлор ввели успокоительное. Дознание состоится на следующей неделе.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 Его вызвала соседка покойной, физиотерапевт Энн Тейлор, гражданка Австралии, нашедшая тело Алисон Келли, стюардессы, 24-х лет, по возвращении из Стратфорд-он-Эйвен, куда мисс Тейлор ездила на выходные. Официальный вердикт самоубийства. По словам мисс Тейлор, хотя ее подруга страдала приступами депрессии и жаловалась на плохой сон, не было оснований считать, что та собирается наложить на себя руки.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 С глубоким прискорби, Эн Тейлор. Послеследствия. Может, вы заходите написать матери. Урну с прахом мы отошлем домой. Адрес такой: миссис Мэри Келли, дом девятнадцать, Ливерпуль-авеню, Голдберн, Новый Южный Уэльс. Я взял в руки авиаконверт. На нем было выведено мое имя почерком Алисы. Вытряс на стол содержимое.